набросило якорь в южной бухте острова Колдуна. Капитан Абрам сказал, что им придётся ждать окончания бури, прежде чем он рискнёт послать ныряльщиков обследовать внешние повреждения корпуса владычицы Борь. Клуган, Пак, Мичем и Гарден вышли на палубу. В свирепых порывах ледяного ветра разбивались о скалы, окружавшие бухту, и вокруг судна царило относительное затишье. Так подошёл к капитану и Клугану, стоявшему борта. Он проследил за их взглядами, устремлёнными на вершину одной из скал. Там, на фоне серого зимнего неба, виднелся замок с несколькими башнями, напоминавшими слегка разведённые в стороны пальцы человеческой руки. Замок был погружён во тьму и казался необитаемым. Пульсирующий ярко-синий свет лился лишь из одного окна, расположенного в самой высокой из башен. Казалось, что хозяин этого мраченного строения каким-то образом Удалось пленить грузную молнию и заставить ее служить себе. К Паку подошел Митчем. Глядя на странное сооружение серого гранита, он в полголоса проговорил. «Вот там он и живет, этот Макрос!» Через три дня, как и предсказывал Кулган, шторм прекратился. Ныряльщики доложили капитану, что обнаружили в корпусе две брейши. Пак облокотился о перила верхней палубы. Рядом с ним стояли Кулган, Митчем и Гарден. Арута и герцог ждали, что скажет Абрам. Над кораблем с пронзительными криками вели с чайки. Студен и зимой, когда косяки рыбы уходят глубоко под воду, они со все большей назойливостью преследовали редкие суда, отважившиеся бороздить просторы Горького моря. Остатки пищи, выбрасываемой моряками за борт, становились для них желанной добычей. Арута подошел к Улгану и сообщил. «Капитан говорит, что починка займет около двух дней». Зато он надеется, что владочица выдержит плавание до самого Крондера. Хвала богам, что трещины оказались не велики. Всё могло оказаться намного хуже. Мичи и Гарден переглянулись и обменялись улыбками. Кулгана осторожно спросил: "А не сможем ли мы хоть ненадолго сойти на берег вашего сочувства?" Город задумчиво потёр рукой подбородок. "Моюсь, ни один матрос не согласится сесть на вёсла, чтобы доставить нас на этот остров." Нос А торопяло переспросил чародей. А Рот улыбнулся своей насмешливо-высокомерной улыбкой. «Представь себе, мне тоже захотелось размять ноги после тесноты каюты и палубной качки. А кроме того, должен же кто-то присматривать за тобой, мастер чародей, чтобы ты ненароком не забрел туда, где тебе вовсе не будут рады». Пак мельком взглянул в сторону замка. Заметив это, чародей поспешно проговорил. «Мы станем держаться как можно дальше не только от замка, но даже и от тропы, что ведет к нему от берега. Ведь не даром же столько слухов ходит о тяжких карах, постигших тех, кто дерзнул туда направиться». А рот отдал распоряжение команде судна, и вскоре все пять разобрались в небольшую шлюпку, которую затем подняли с палубы, перебросили через борт и медленно спустили воду на канатах и стекавшие потом матросы, Глядя на их искажённые страхом лица, на губы, беззвучно шептавшие молитвы, Пак догадался, что крепкие моряки вспотели вовсе не от тяжёлых усилий. А Рота, словно прочитав его мысли, насмешливо проговорил. «Вполне возможно, что старые кумушки, сплетничающие у ворот крадийского рынка, ещё более суеверны, чем эти дюжи молодцы. Но я, право же, за это не поручусь». Когда лодка оказалась в воде, Матросы вытянули канаты на палубу, а Гарднан и Мичи принялись неуклюже выгребать к берегу, а Рота пристыдил их, заявив, что никогда не поверит, будто жители портового города Крайдзи могут быть такими скверными грибцами, и предложил сменить увесел одного из них. Все начали грести, что было сил, и шлюпка рывками заскользила по воде. Через несколько минут движение ее сделалось более плавным, и она стрелой понеслась к острову. Они причалили к песчаному берегу, узкой полоской отделявшему громады скал от моря. Вдоль уступов к вершине той из них, на которой высился замок, змеялась узкая тропка, другая чуть более широкая, вела вглубь острова. Пак первым выпрогнал из шлюпки и помог вытащить её на песок. Следом за ним на берег вышли остальные. Пагу почувствовал, что за ними кто-то наблюдает. Насколько он не оглядывался по сторонам, Ему не удавалось заметить ничего подозрительного. Кругом царило спокойствие. При свете неяркого зимнего солнца даже жилище черного колдуна больше не казалось таким зловещим. Над берегом носились чайки, а подножье скал, легкий ветерок, шевелил сухие стебли прошлогодней травы. Колган и принц, не сговариваясь, ступили на тропку, что уходило за холмы. «Эть мы не рискуем нашу чьи-то уединения и без царемонов торгнуться на чужие земли». Переบрмотал чародей. Насколько мне известно, на острове кроме Макроса никто не живёт. Арота немного помедлил, наверняка взвешивая возможный риск путешествия по острову, но немного погодя кивнул и зажегал вперёд. Так шёл позади всех. Мичэм, боясь и выступавший по тропе, в нескольких шагах впереди него, то и дела оглядывался. Широкоплечий Франклин держал ладонь нарукатки полоша. Пак нёс в руки рогатку. Он пока ещё не научился, как следует владеть мечом. Хотя Гарден, когда на море царил штиль, частенько давал ему уроки. Мальчик с любопытством озирался по сторонам, стараясь не отставать от других. Из кустов близ тропинки, при их приближении, вспорхнули две небольшие стайки береговых птиц. Кружа над головами четырёх путников, они издавали протестующие крики. И стули на небольшой отряд пойти немного вперёд, как птицы вернулись к своим гнёздам. Путненьки взобрались на первый из нескольких холмов, лежавших на их пути. С вершины его тропинка спускалась вниз, затем снова взмывала вверх по склону следующего холма. Она обязательно проведёт нас куда-то. Вот только куда? проговорил Чрадей. Мы уверены вашего высочества, что нам следует идти дальше. Принц Евгений и пятеро путников стали спускаться с холма. Через несколько минут они взобрались на следующую вершину и принялись разглядывать маленькую уютную долину, защищённую от ветров, двумя рядами невысоких пригорков. В долине располагалось несколько одноэтажных строений, а рота, шедшая впереди, обернулся к Кулгану. «Как ты думаешь, мастер-чародей, здесь кто-нибудь живёт?» Кулган пожал плечами и взглянул на подошедшего к ним Мичима, Франклин скользнул взглядом по домам, стоявшим в долине, и покачал головой. «Наверняка нет. Смотрите, над трубами ньется дым. К тому же не слышно ни голосов, ни лая собак». А Рута кивнул и стал спускаться вниз. Остальные последовали за ним. Мичем, который уже раз обернулся к Паку, и лишь теперь, заметив, что у того кроме рогатки нет при себе никакого оружия, вынул из ножа ностер кинжал и молча протянул ему. пак с благодарностью кивнул и зажал костяную рукоятку в потной ладони. Вскоре они вышли на плато. И взору пака открылась я долина, свысившимся посреди неё странного вида просторным сооружением, в центре широкого двора, который окружали несколько небольших домиков. Вся эта группа строений была обнесена низким каменным забором. Путники спустились с пригорка и подошли к воротам. Во дворе росло несколько фруктовых деревьев. В конце их голых ветвей колыхал лёгкий ветерок. Справа, судя по всему, когда-то был разбит сад. Теперь же небольшая площадка, с сохранившимся кое-где овальными и круглыми холмиками клумб, заросла сорняками. Их тонкие стебли уныло шуршали под порывами ветра. У входа в главное здание был устроен фонтан, который украшали фигуры трёх дельфинов. Подойдя к нему вплотную, Они заглянули в бассейн фонтана. Дно его было выложено темно-синими каменными плитами, потускневшими и потрескавшимися от времени. Кулган одобрительно кивнул. «Славная работа, ничего не скажешь. По-моему, когда он был в исправности, вода лилась из ртов этих дельфинов». А Рота согласился с ним. «На-да, я уверен, что этот был устроен именно так. Я видел королевские фонтаны в Реланоне. Они почти такие же». «Только этот гораздо красивее». Снег едва припорошил мощеный двор. Похоже было, что даже в самые суровые зимы горы и холмы защищали долину, да и весь остров от дождя ненастья. Но холод чувствовался и здесь. Пак отошел немного в сторону от своих спутников и принялся разглядывать большой дом. Вдоль всего фасада этого одноэтажного строения на расстоянии около десяти футов друг от друга располагались окна, Прямо перед ним виднелся единственный дверной проем. Сами двери наверняка давно уже рассыпались в прах. «Тем, кто здесь жил, явно было некого бояться». Пак оглянулся. Позади него стоял Гарден и внимательно разглядывал приземистые строения. «Они не выстроили ни с торожевых башен», — продолжал сержант. «Невысоких стен. Похоже, даже этот каменный забор они соорудили не для защиты, а чтоб скотина не попортила деревья и клумбы». К ней подошёл Мичче, услыхавший последние слова Гардена. "Нам у них и в мыслях не было от кого-то обороняться", согласился он. "Мы тут, похоже, самое низкое место на всём острове. Если не считать ручья, что течёт позади этого дома, и я его заметил, когда мы сюда спускались". Он оглянулся и указал на возвышавшийся вдали замок. "А это-то, наоборот, решил не рисковать и устроиться повыше". «О, мани приложу, как им только в голову пришло!» Он снова повернулся к низким строениям в долине. «Поселиться в этаком каменном мешке!» Пак рассеянно кивнул. Гарден и мечем зашагали к заброшенным конюшням. Пак обошел приземистое строение и обнаружил, что позади него располагалось несколько совсем небольших зданий, по всей видимости, бывших служб. Он еще крепче жал в ладони рукоятку кинжала, И вошёл в один из маленьких домиков. Крыша строения, судя по всему, прежде служившего кладовой, провалилась. И весь пол был усеян осколками красной черепицы. Вдоль трёх стен той комнаты, куда он вошёл, опасивая озирать по сторонам, селились каменные полки. Пастор оплева обошёл две соседние комнаты. Они оказались точными копиями первой. Не обнаружив в них ничего для себя интересного, он вышел во двор. и вскоре переступил порог другого маленького дома. Все пространство стены, противоположной входу, занимала огромная печь. На вертеле, который все еще виднелся над давно погашим очагом, можно было бы зажарить половину бычьей туши или целого барана. Посреди помещения стояла рассохшаяся от времени деревянная колода, на которой некогда рубили мясо. Пак с любопытством взглянул на бронзовый горшок причудливой формы, стоявший в углу окна. Он подошёл к нему и заглянул внутрь. Там, среди обрывков паутины и сухих листьев, он увидел длинный черепок металлической ложки. В этом мгновении ему показалось, что кто-то заглянул в окно кухни. "Ничем? Гардон!" выкрикнул он и подбежал к одной двери. Кругом было пусто. но краем глаза он все же уловил какое-то движение у стены большого дома. Он заропился туда, решив, что остальные опередили его и находятся теперь внутри массивного строения. Обогнув дом, он вошел в него и на секунду замер в нерешительности. Ему почудилось, что в глубине длинного коридора снова мелькнула и туча же исчезла чья-то тень. Он остановился и стал разглядывать странное сооружение. По обе стороны от него находились два коридора. Впереди же, сквозь дверной проём, виднелся внутренний двор, посреди которого был устроен фонтан, окружённый несколькими клумбами. Фонтан, так же, как и тот, что они успели рассмотреть, давно вышел из строя, а клумбы заросли сорняками. Пак не стал выходить во двор, а двинулся вдоль одного из коридоров, туда, где он видел чью-то торопливую тень. Крыша в нескольких местах провалилась. и сквозь образовавшиеся отверстия в коридор лился неяркий свет зимнего дня.